Я приехал к вам по другому делу, Филип Филиппич. Питая большое уважение, хмм, предупредить явную ерунда. Просто он про хвост. Пациент полез в портфель и вынул бумагу. Хорошо, что мне непосредственно доложили. Филип Филиппич оседлал нос пинцне поверх очков и принялся читать. Он долго бормотал про себя, меняясь в лице каждую секунду, а также угрожал убить председателя Домкома товарища Швонддера, из чего видно, что хранит огнестрельное оружие и произносит контрреволюционные речи, и даже Энгельс приказал своей соцприслужнице Зинаиде Прокофьевой Буниной спалить в печке как явный меньшевик со своим ассистентом Барменталем Иваном Марнольдовым. который тайно не прописанный проживает в его квартире. Подпись заведующего под отделом очистки ПП Шарикова удостоверяю председатель Домкома Швондер секретарь Пеструхин. Вы позвольте мне это оставить у себя, спросил Филипп Филиппич, покрываясь пятнами. или виноват, может быть, это вам нужно, чтобы дать законный ход делу. Извините, профессор очень обидился пациент и раздул ноздри. Вы действительно очень уж презрительно смотрите на нас. Я И тут он стал дуваться как индийский петух. Ну, извините. Извините, голубчик, забромотал Филипп Филиппич. Простите, я право не хотел вас обидеть. Мы умеем читать бумаги Филип Филиппчик Голубчик. Не сердитесь. Меня он так задёргал. Я думаю, совершенно отошёл пациент, но какая всё-таки дрянь. Любопытно было бы взглянуть на него в Москве, прямо легенды какие-то про вас рассказывают. Филип Филиппчик только отчаянно махнул рукой. Тут по центр взглядел, что профессор сгорбился и даже как будто более поседел за последнее время.